Глава третья. Вырулив на центральную улицу, я вклинилась в правый ряд и прикрутила звук магнитолы. Сбоку сигналил нервный мужик на джипе. Впереди дымил мусоровоз. С моим фатальным невезением я ожидаемо не просто угодила в пробку, а еще и заняла лучшее место в ней. Обречённо взглянув на экран телефона, я только вздохнула. Время поджимало. Опоздаю, И сразу же произведу плохое впечатление, непунктуальное. Все шло наперекосяк, все играло против меня, как будто небеса ополчились. С утра разбила любимую кружку с рыжим котиком, потом спалила яичницу. Как назло, это были последние два яйца в доме. Пришлось завтракать просто хлебом. Затем ударила большой палец о двери в ванной. Облила кофе-блузку с красивым вырезом, которую приготовила с вечера. Именно она выгодно подчеркивала наличие у меня груди. Но, увы, переодеваясь в более скромную одежду, я порвала колготки и пришлось натягивать чулки с неудобной резинкой. Все буквально кричала. «Опомнись, дурная голова! Какой тебе престижный бизнес-центр! Сиди дома и суши носки! Но я же упертая, Я же знаки судьбы читать не умею!» «Поехала!» Куда? Сама не знала. Но даже самые большие пробки не вечны. Нужное здание и въезд на парковку нашла без труда. Вырулила на бетонную дорожку и остановилась у автомата. Впереди красовался шлагбаум. Зависла. И что делать? Платить? А как и куда? Ничего похожего на окно терминала для оплаты я не заметила. Наконец мой взгляд зацепился за кнопку вызова охраны. Цокнув, сообразила, что это единственный способ хоть как-то разобраться с проблемой. Открыв окно шире, нажала на красную клавишу и замерла. «Что у вас?» — раздалось грубое из динамика. «А как проехать?» — промямлила я от чего-то арабев. Уж больно суровым представился говорящий дядечка. «Вам куда?» «Корпорация Demons Gips», — ответила я уже бодрее. «Назначено собеседование». «Секретарша очередная, что ли?» Послышалось тихое где-то на заднем плане. Видимо, охранник в своем помещении был не один. Далее я уловила шуршание бумаги, что удивило. Как бы век технологий, вся информация в системе, а эти все по старинке в журнальчиках оформляют. «Есть запись», — отчеканил охранник. «Проезжайте». Что-то подозрительно запеликало, и желтый чёрный шлагбаум передо мной медленно пополз вверх. Внутри парковки оказалось необычно темно. Настолько, что мне пришлось включить фары. Я ехала вперед, слегка недоумевая. Свет выхватывал лишь серые стены. Проходили минуты, и я медленно начинала паниковать. «Это сколько же там этажей вниз, если я все качусь по этим проходам, и пока ни одного машиноместа не видать?» За душу куснуло плохое предчувствие. Не бывает так, что я? Парковок не видела. Внутренний голос вопил. Поворачивай и тикаем, только вот места для маневра не было. Меня буквально колотило от страха, когда надо мной внезапно вспыхнула красным арка, и я вползла на черепашьих скоростях в чудной зал. Почему чудной? Да потому что в полумраке по обе стороны красовались. Самые настоящие кареты. черные, белые, коричневые. блокированные с вензелями. Остановив машину, я открыла рот от удивления. Это что, корпорация по проведению праздников? Свадеб? Но ну, просто иного применения в наше время каретам я не могла придумать. Немного отойдя от первого шока, я нашла свободное место и припарковалась. Вышла из машины и хмыкнула. Как же нелепо все это выглядело. Я словно на бал прикатила к графьям. И главное, ни одной машины, кроме моей. Дико как-то. Или это я просто свернула не туда? Пожав плечами, я сделала несколько шагов вперед и снова встала, как вкопанная. Приподняв бровь, уставилась на кучу конского. В общем, здесь не только кареты стояли, но и лошадок водили явно, без мешка под хвостом. Покрутившись на месте, я сообразила, что нужно искать выход наверх или лифт. Мой взгляд скользил вдоль стен из деревянных панелей и не натыкался ни на что похожее, а время поджимало. В тишине парковки слышен был только стук каблучков моих черных туфелек. Вся такая красивая, в белой блузке с высоким воротом и жабо, в узкой юбке карандаш чуть выше колена. Я металась по помещению, огибая конские кучи. Вот уж действительно разнообразила жизнь. «Эй, человечка!» Наконец услышала я голос из мрака. «Тебе сюда!» Мне навстречу вышел тип, при виде которого хотелось идти не сюда, а отсюда. И максимально быстро. Метра два роста в холке, лысый кабан с отопыренными ушами. Ну, орк, не иначе. «На собеседование уже ждут. Опоздаешь, дамочка!» — горланил он. Спохватившись, я обижала его бочком и увидела лифт за неприметным поворотом. «Спасена!» «Тебе на пятый ярус!» — прилетела мне в спину. Кивнув, я мысленно простила этому орку его чудную внешность и заскочила в обычную на первый взгляд металлическую кабину. Нажала на цифру 5 и выдохнула, как только двери сомкнулись. Хоть и странно, но чего в жизни не бывает. Тревожило меня сейчас одно. Я же в праздниках ничего не смыслю. Если они специализируются на них, то сколько всего изучать придется. Но эта мысль быстро оставила меня, потому как тревожить начало нечто иное. Как только над дверями высветилась цифра 1, дверь распахнулась, и в лифт вошло нечто совсем уж не вмещающееся в рамки моего бытия. Высокий, зеленокожий, опять-таки лысый мужик с внушительными нижними клыками, заходящими на верхнюю губу. Я бы решила, что это аниматор, только вот одет он был в черный костюм, а на пиджаке был бейджик. На нем вы черное имя, о которое язык сломать можно, и должность начальник охраны. Я моргнула, мужик мазнул по мне скучающим взглядом и нажал цифру 2. Лифт тронулся. Я, кажется, тоже. Но только умом. «Прибыла?» Димонесса, ухватив молодого тролля за руку, всматривалась в легкую дымку. «Мне уже пора? Все? Мне туда?» «Женщина, не мельтеши!» осадил ее привратник. Его когтистая грубая ладонь легла на талию мадам. «В любви главное не спешить. Обождём!» Пусть поймет, где она. Смыкнется. Примет как данность, что попала в другой мир. Эмоции слягут вот тогда, и появишься ты. Красиво. И возьмешь ее в оборот тепленькой. Подготовишь, где нужно, подтолкнешь в правильном направлении. Боги! воскликнула мадам Джакоба и прижала ладони к груди. Как же мы не подумали о ее личном гардеробе? Такой просчёт! Женщина? Троль закатил глаза и, улыбнувшись, медленно притянул Димонесу к себе. Ему неожиданно понравилось прикасаться к ней такая красивая, лощеная. Ну и пусть, что немного старше, это даже придавало пикантности: Не паникуй, все поправим. Никто не отменял курьерскую службу доставки, хотя, было бы лучше, выпишем ей некий чек. Пусть побегает по местным магазинам, быстрее освоится. «Это опасно!» Мадам нахмурилась, глядя в затуманенное окно в мир живых. «Вдруг ее какой-нибудь хмырь уведет из-под носа инчира до моего прибытия. Лучше доставка из ее мира. Послушай мужчину, красивая! Тот гардероб, что у нее остался дома, не годится даже для совращения каторжника после 30 лет отсидки. Отцеплем ей золото. И она купит все то же Божества, — фыркнула демонесса. «Нет, срочно отпускай меня к ней, иначе ничего не выйдет. Ты даже не представляешь, какие женщины крутились возле моего мальчика, какие прожённые львицы. А это... А это именно то, чего твой демон никогда и не видал. И чего же в ней особенного?» Мадам не заметила, как в ее голосе появились нотки ревности. «Это несравненная моя». Может сказать «нет» и в очень грубой форме. «Хм...» — мадам Джакобе взглянула вниз. «Пока я вижу лишь перепуганного мышонка. Хотя... Держится она молодцом. Вжимаясь в стену лифта, я пыталась убедить себя, что большой зеленый дядя с клыками — это нормально. Он просто переел горошка или облился зеленкой, а клыки... Боги, прибавьте мне фантазии. Какое же счастье я испытала, когда загорелась вожделенная цифра 2, и дверь лифта открылась. Зеленый вышел, но лучше бы вернулся, потому как в кабину вошел другой индивидуум, высокий, даже длинный, синюшный, с чернотой под глазами. Взглянув на меня, он облизнулся, продемонстрировав клыки, только теперь верхние. Впервые я поняла, что значит фраза прошел мороз позаду». «Вам на какой этаж?» — как-то сладенько пропел вамперюга. «Пятый?» — с трудом сглотнув вязкий ком, выдавила я из себя. «Да не потей, человечка! Я на диете!» «Прописали кроличью кровь! Издевательство? Но раз надо, так держусь!» «А ты у нас из какого отдела? Что-то не припомню новых людей в корпорации!» «Последнюю месяц назад увели». «Куда?» — пропищала я не своим голосом. «В ЗАГС? Куда же еще вас увезти можно?» Он снова облизнулся. «За кентавра вроде вышла. Начальник второго транспортного отдела. А так за ней и оборотень бегал, и ведун. Вы же, на редкость, милые малышки. А я на диете». Печально вздохнув, он нажал на цифру 3 и мы тронулись. Лифт вверх, а я — окончательно и бесповоротно. Пока ехали, я внимательно разглядывала вампира. Зад вспотел. По шее и вовсе стекали струйки холодного пота. В животе все подозрительно скрутило, видимо, от страха. Но дверцы снова открылись, и клыкастый, улыбнувшись во весь рот, вышел. Через секунду я уже скучала не только по тому зелёному, но и по вампирёнышу, На голове зашевелились волосы, приподнимаясь от корней. Вошли. Вползли две особы — белая и чёрная гадюки, блондинка и брюнетка, с папками в руках. У обеих на бейджиках чётко и ясно было выведено известными мне буквами «бухгалтерия». Немного поразмыслив, я забилась в уголок, чтобы их змеиные хвосты меня не доставали. Вот что передо мной Наги не верила а что они из бухгалтерии очень даже. Девушки, не сговариваясь, обернулись на меня и приветливо улыбнулись. Зря. Колени затряслись, и перед глазами потемнело. Вампир с его клыками был посрамлён. «Новенькая?» — неожиданно приятным голосом спросила брюнетка. «Наверное, из пришлых. Я пропуск вчера видела. Новый секретарь». Пробормотала блондинка, видимо, сообразив, что у меня слова в горле застряли. Я попыталась кивнуть, но куда там? «Ничего», — прошипела первая. «Привыкнешь? Собеседование уже было?» Я покачала головой. «Господин Джакоба сегодня не в особом расположении духа, так что, возможно, сразу в отдел кадров пошлет. Но раз пропуск выписали в один конец, значит, точно принята». «Абзац». Лифт снова поехал. Я молилась. Сначала думала, что про себя. Потом поняла, что вслух. Змеюки странно таращились на меня, подозревая, что я совсем не в себе. «Может, фельдшера вызовем?» Наконец спросила блондинка у подруги. «Нет, у него вчера ленька началась. еще и полнолуние. А это все же человечка. Учует ее, как женщину. Потом проходу не даст. Да и ленька у него». Кругом шерсть с хвоста сыплется. Облизнув пересохшие губы, я сообразила, что в обморок лучше не падать, себе дороже будет. Не знаю, кто там ленял, но мне вмиг стало лучше. Лифт замер, и на табло показалась цифра 4. Двери медленно разъехались, выпуская из кабинок змеюк. Я напряглась. Лифт стоял. Мне потребовалась секунда или две, чтобы смекнуть. Нужно нажать на цифру 5. И он поедет. Но я не успела. Прямо перед дверями возник мужчина. Большой, злой и рогатый. «Чёрт!» — пробормотала я, примерно прикидывая, кто передо мной. Черная бровь мужчины медленно приподнялась. В голове моментально скользнула мысль. «За чёрта сейчас придется ответить!» Повисло молчание. Развернувшись, рогатый молча нажал на цифру 5 и усмехнулся. Нехорошо так. Ой, совсем нехорошо. В его черных очах вдруг полыхнуло пламя. Настоящее. Красное. Точно, черт, Подумала я про себя и... Произнесла вслух. Мужчина сделал шаг вперед и уперся ладонью в стену прямо рядом с моей головой. Склонившись, он поймал меня за подбородок и вынудил смотреть на него. Злющий. Рога черные блестят. Наполированные, что ли? Кто я? Мужской глубокий бас пробрал до костей. Чёрт! Я растерялась. В такой ситуации оказалась впервые. Эта рогатая детина нависала и демонстративно изучала мое лицо. В глазах полыхал этот похабный огонёк. Мне чудилось, что в нем просто плещется похоть. Большой палец демоняки скользнул по моей губе. Вздрогнув, я, наконец, пришла в себя и резко схватила его за запястье. Мои ногти впились в смуглую кожу мужчины. Вот не зря для их укрепления коллаген пропила. Денег потратила. Пригодилась. Понятия не имею, кто ты такой. Но, судя по виду, хамло рогатое. Процедила я, отводя его наглую конечность в сторону. «Убрал свои лапы от меня, пока я тебе глаза не выцарапала». Еще не хватало, чтобы какой-то олень ко мне приставал. «Олень — Олень? Густая черная бровь приподнялась выше. Он отвел взгляд и уставился на мою руку, сжимающую его запястье. — Это уже что-то новенькое. А не страшно тебе, Арина Мирославская, так меня оскорблять? На мгновение я растерялась. Он знал мое имя. — Откуда? Может, кто-то из отдела кадров но мало ли кто еще там выписанный пропуск видел. Сделав глубокий вдох, я сообразила, что отступать нельзя, хотя поджилки тряслись, как у зайца под кустом. «А чего мне бояться?» — произнесла я как можно чётче. «Неужто забодаешь?» Этот чертека замер. Огонёк в глазах полыхнул ярче. Хмыкнув, он вырвал руку из моего захвата. Я и пискнуть не успела, как обе мои конечности — оказались в его ладони. На губах демона показался злющий оскал, который не сулил мне ничего хорошего. Чуть развернувшись, он свободной рукой, немного неуклюже, нажал на красную клавишу, и лифт встал. С ним вместе остановилось и мое сердце. Допрыгалась. «Сейчас мне пояснят, кто здесь черт, а кто олень». «Арина!» Мои руки взлетели вверх и оказались прижаты к стене. «Я люблю покорных и на все согласных, молчаливых и покладистых. Ты ведешь себя сейчас очень неправильно, деточка». Молчать? Может, еще и спиной к нему развернуться, и зад для удобства оттопырить? «А какое мне дело до того, что вы любите?» — процедила я, смело задирая подбородок. «Или руки сейчас же мои отпустите?» Или начну визжать, да так, что этот лифт вскрывать начнут. Хочешь, опозорю на всю эту богадельню, да так, что потом годами этот случай припоминать будут. Сильная когтистая ладонь легла на мою тоненькую шейку. Всё, трындец мне. Но я хотя бы была смелой перед смертью. Если и снасильничают, то мой хладный труп. Что же, это будет даже забавно. Таких зверюшек... «В моей приемной еще не сидела. Ты принята на работу, Арина. Собеседование окончено». Он склонился так низко, что наши лица были в каких-то миллиметрах друг от друга. Я сглотнула. Он почувствовал это ладонью и победно усмехнулся. «Приползёшь ко мне в постель, и месяца не пройдет. Все Помечтал?» — выдохнула я. «Боюсь, что не приползу» даже если ты останешься последним чертом в этом мире. Арина, у тебя билет в один конец. Мне нужен особенный секретарь со всем спектром услуг, и ты принята. Я Инчира Джакоба, твой новый начальник. Я прекрасно знаю, что входит в обязанности секретаря, а что нет. Так что правая рука в помощь. И нет, на такую работу я не согласна. «А кто тебя спрашивает?» Он зло улыбнулся. «Хочешь вернуться домой? Значит, будешь работать, пока мне не надоешь». «Или...» «Или...» — повторила я за ним. «Или ты сейчас вылетишь из здания корпорации, но только в мой мир, а там и вампиры, и оборотни, а сейчас полнолуние. Человечком выжить здесь весьма проблематично». Вот в этот момент я окончательно поняла, как попала, по самую макушку. Душу опалило холодом. В ней поднялся страх, а вместе с ним и нечто иное, вредное. «Предъявите мне договор о найме, господин Джакоба. Я желаю знать, что входит в соцпакет и какой оклад, сроки выплаты заработной платы, и чтобы там было прописано крупными буквами, на какой срок я принята» и что после истечения срока контракта мне будет выдан пропуск домой. А также, раз уж вы такой виртуоз, не забудьте сделать после пометку в моей трудовой книжке, что я у вас отработала, и чтобы эта самая запись в моем мире ни у кого вопросов не вызывала». Мужчина медленно склонил голову на бок и призадумался. «Это все, Арина?» «Нет, конечно», — фыркнула я прямо в его лицо. Ищите себе давалку на стороне. В обязанности личного секретаря не входит удовлетворение физических нужд начальника. Максимум кофе приготовлю. А начнете приставать, как сейчас. Отомщу. И как же? Его ладонь скользнула по моей шее выше, а большой палец вновь коснулся нижней губы. Помимо сплети на вас, я закатила глаза, старательно не замечая его действий. Начнете находить у себя отвратительно подготовленные речи к выступлениям, коряво составленные договоры, внезапное наложение встреч важных клиентов. Никто же не сказал, что я должна работать хорошо. Могу ведь и очень плохо. Так подгажу, за голову схватитесь. А потом еще найду ваших конкурентов и...» «Угрозы?» «Хм...» Демон уважительно кивнул. «Аккуратнее, Арина». Это может быть очень опасно. «Что, все забодаете?» забадаете? съязвила я. «Нет». Он поймал мой взгляд. «Мы с тобой поиграем немного в кошки-мышки. А потом ты приползёшь ко мне в кровать, как и все остальные». С этими словами он внезапно отстранился и снова нажал красную клавишу. Лифт поехал, а я, кажется, уже прибыла. Но пока даже не подозревала, куда. Двери разъехались, и демон вышел. Обернувшись, он скользнул по мне взглядом, ухмыльнулся и произнес: «Тебе в отдел кадров, Арина. Сегодня твой первый рабочий день. Добро пожаловать в корпорацию «Демонс Гипс», где я царь и бог». «Хамлот ты, рогатая», — процедила я в ответ, отклеиваясь от стеночки.